Глава третья. До столицы темных ехали около часа. Только услышав шум городской суеты, я рискнула еще раз выглянуть в окно. А город оказался вполне красивым и чистым. Дома аккуратные, жители в старинных одеждах разных цветов. Ничего из тех ужасов, которые я себе представляла, типа вечной ночи и исключительно черных одежд, в темной империи не наблюдалось. Это немного успокоило. А может, бабуля нашла общий язык с владыкой Магала Маскура и вполне тут счастлива? Ну, почему нет? Всякое бывает. К гостинице я подъехал уже практически готовясь бабулю благословлять. Едва к карете подошли лакеи, чтобы взять багаж, Хордон превратился в душку жениха и любезно подал мне руку. Отель был прекрасен, и шпили дворца виднелись совсем рядом, Я улыбалась новому миру от души, но тут Бастет сказал. «Ассирис, мой помощник, не отвечает. Так быть не должно!» И меня опять окатило тревогой. Улыбка с лица сползла. «Лучший номер для вас и вашей невесты готов, лорд Хордон!» Поклонившись, сообщил представительный мужчина, явно не портье. «Один?» — вырвалось у меня. Мужчина недоуменно поднял бровь. «Разумеется, а как иначе?» Ответил с достоинством, в то время как Хордон легонько ткнул меня локтем в бок, а Баст пояснил, что за глупость я сморозила. «У темных царят достаточно вольные нравы. Никому и в голову не пришло, что пара, отправившаяся в совместный отпуск, нуждается в двух номерах или хотя бы в двух кроватях». «Ну супер!» Неужели дракон этого не знал? Ни за что не поверю. Знал он все и специально подстроил. Значит, не хочет нашу истинность гасить. Но пусть теперь постарается ради наших отношений. Помню, вычитала в интернете, что люди не ценят то, что им дается легко. Наша истинность далась хордану легко. Буквально на голову упала. Вот он ее и не ценил. Постоянно мечтал избавиться. Значит, как мне надо поступить, чтобы стать его сокровищем? правильно?» «К себе дракона не подпускать. Будет на диване спать». Я об этом думала, пока мы шли мимо стойки регистрации по застеленному коврами и украшенному картинами холлу в лифт до самого номера, расположенного на пятом этаже. А у двери хозяин гостиницы поинтересовался. А, «К сожалению, дворец для посещений сегодня закрыли, поэтому ваш визит к владыке исключен. Чем желаете заняться вместо этого?» Да что там у них произошло? Все мысли про отношения с драконом вмиг улетучились, вытесненные тревогой. Мы слышали о предстоящей свадьбе и привезли дары от клана золотых драконов, как бы намекая на то, что от наших подарков вообще отказываться очень не полезно для политической ситуации, сказал Хордан. Хозяин помрачнел. А, ну, да, я понимаю, герцог». Отправлю запрос во дворец еще раз и опишу секретарю все более подробно. «А когда именно состоится свадьба?» «Через два дня, должна быть, если великий мрак смилуется. Располагайтесь пока, я сообщу, когда появятся вести». Туманно ответил наш провожатый и быстро ретировался. «Мы, наконец, вошли в номер и остались за закрытыми дверями, но я даже рассматривать его не стала и бросилась к дракону». «Хордон, что-то не так!» «Бастет сказал...» -с -с -с, Приложив палец к губам, приказал дракон, шагнул ко мне, притянул к себе и громко выдал. «Наконец-то мы там, где есть кровать и никого, кроме нас!» Она ухо тихо добавил. «Тут, может быть, прослушка, ничего не говори, пока я не поставлю глушители». «Да я, в принципе, ничего в ближайшие минуты сказать бы не смогла. В таком шоке от наших объятий пребывала». Всё же наша истина сдействовала и на меня, тянула к дракону со страшной силой. Но я кивнула и села на диван наблюдать, как командир или бывший командир работает. Он расставлял под потолком артефакты глушилки взмахами рук, действуя чётко и быстро. Просто заглядение как двигаются под рубашкой мышцы на спине. «Выпусти меня, Марьяна! Чего застыла Я жду и жду, а ты сидишь!» «Про бабулю уже не интересно! Я спохватилась, оторвалась от созерцания прекрасного и поспешила открыть переноску. Бастет вышел, шатаясь, пробежался по дивану, спустился, добрался до окна, вскарабкался по шторе на подоконник и исчез. Я приготовилась ждать, но кот неожиданно с возмущенным шипением вывалился из пространства прямо мне на колени. «Что стряслось?» Забыв о предупреждении Хордона молчать, испуганно выпалила я. Правда, дракон и сам заинтересовался происходящим. Что там у него? Что-что? Творец закрыт мрачным защитным куполом. Я не могу через такой пройти, ведь мы и Осирис не может, и сигнал мой не доходит. Не помню, когда темные последний раз поднимали мрачный купол. Боюсь, во дворце что-то произошло. Я прижал руку к груди, хоть бы не с бабулей, хоть бы не с бабулей.